Глава 19. Мечеть, которую посещал Икбаль, располагалась на окраине Хай-Уиком посреди домов с террасами. Это было здание из красного кирпича с белым куполом и минаретом, построенное в 1980-е годы. Погребальная церемония, по словам Бэкс, мусульмане называли ее «джаназа», отличалась от всех прочих подобных церемоний, виденных женщинами. но в то же время была похожа на каждую из них. Основное отличие заключалось в том, что перед входом в мечеть им пришлось снять обувь и надеть головные уборы. Джудит принесла с собой роскошный шелковый платок от Гермес, купленный еще тетушкой Бетти в далеком 1940 году. Бэкс покрыла голову красивой красно-золотой дупаттой, Заметив, что Сьюзи пришла неподготовленной, достала из сумочки точно такую же и протянула ей с понимающей улыбкой. Женщин проводили в большую молельную комнату, пол которой был устлан темно-красным ковром, прошитым золотыми нитями. Плотный синий занавес разделял комнату на две части. Седой старик в шальвар-камизе монотонно читал в микрофон Коран. Перед ним сидели около полудюжины мужчин, а сбоку на козлах стоял гроб с телом Игбаля, накрытый белоснежной тканью. Увидев вошедших в комнату женщин, один из мужчин поднялся и направился к ним. «Вам нельзя на эту сторону», — сердито нахмурившись, произнес он и указал на занавес. «Женская половина там». «Пожалуйста, извините нас», — сказала Бэкс, сверкнув отработанной улыбкой жены священника. «Мы как раз идем туда. Спасибо». Бэкс провела приятельниц за занавес, где в полном одиночестве сидела женщина. Заметив Джудит, Бэкс и Сьюзи, она приветственно улыбнулась. «Сядем здесь», — кивнув женщине, Бэкс указала на пластиковые стулья у стены. «Скоро имам вошел в комнату и начал службу». Женщины не понимали ни слова из молитвы, которая читалась на арабском языке, но атмосфера церемонии казалась успокаивающе знакомой. К тому же служба длилась всего 20 минут, что порадовало Бэкс, привыкшую к продолжительности церемоний англиканской церкви. Когда имам закончил читать молитву, мужчины окружили гроб, аккуратно подняли его и вынесли из помещения. Имам Латиф приподнял край занавеса и прошел на женскую половину. «Я так понимаю, одна из вас, Сьюзи Гаррис», — сказал он. «Да, это я». Сьюзи протянула ему руку. «Соболезную вам». «Благодарю». Сьюзи была тронута словами имама. «Приятно видеть и вас, миссис Старлинг». «Салам». «Как поживают ваши прихожане?» «Прихожане моего мужа. Все хорошо. А ваши?» «Тоже неплохо. Хочу перед вами извиниться. Я видел, как один из них нагрубил вам, когда вы вошли. Это неприемлемо». «Вам не за что извиняться», — успокоила его бэкс «Подобное случается и в нашей церкви. Вы бы видели, какие взгляды бросает майор Льюис на любого, кто смеет занять его место на скамье». Имам Латив улыбнулся. Вы как всегда добры, миссис Старлинг. Горькая правда состоит в том, что некоторые из нас слишком отчаянно цепляются за традиции. Вы со мной согласны? Прошу. Имам указал на дверь, через которую мужчины вынесли гроб. А вас я не знаю, обратился он к Джудит, пропустив Бэкс и Сьюзи. Джудит Потс. Спасибо, что пригласили нас на церемонию. «Я рад, что вы пришли. Можно задать вам несколько вопросов?» «Конечно. Чем могу помочь?» «То, как умер Икбаль, — это ужасная смерть. Скажите, она стала для вас неожиданностью?» «Вы хотите знать, не совершал ли он деяний, которые закономерно должны были привести к его гибели?» «Пожалуй, так». «Честно говоря, — задумался имам Латиф, — Я не очень хорошо знал Игбаля. Здесь мы нечасто его видели. Впрочем, это меня вполне устраивало. Пусть лучший человек посещает мечеть редко, чем не приходит совсем. Он казался мне искренним и вдумчивым. Может быть, немного замкнутым. А еще я чувствовал в нем подавляемый гнев. Вот как? Хотя, возможно, это было отчаяние. Мы разговаривали с ним лишь однажды. Я помню, как он сказал, что его мечта — отправиться в путешествие по Великобритании на яхте. Мне он говорил то же самое. Но потом он признался, что эту мечту у него отняли. Когда это было, оживилась Джудит? Думаю, около года назад. Во всяком случае, в прошлом году. А он не объяснил, что имел в виду. Мне кажется, он что-то говорил. «О наследстве». Женщины переглянулись. «Наследстве, оставленном его соседом», — добавил имам. «Эзрой?» — удивилась Сьюзи. «Верно. Он называл соседа Эзрой. Тот собирался оставить сбережения и дом Игбалю, но незадолго до своей смерти переписал завещание. Кто-то заставил его это сделать. И этот кто-то...» В итоге и стал наследником. «Бедный Игбаль», — сказала Бэкс. «Вы правы». «А этим кем-то мог быть Элиот Говард», — поинтересовалась Джудит. «Я не знаю. Игбаль не назвал имя того человека. Но однажды мне довелось его увидеть». Имам задумался. «В тот день, когда я в последний раз говорил с Игбалем». В начале года я заметил Игбаля неподалеку от торгового центра. Он смотрел на машину, что въехала на стоянку через дорогу. Я спросил, все ли в порядке, а он указал на мужчину, выходящего из автомобиля, и сердито заявил, что это вор, укравший его наследство. «Этот мужчина был высоким?» — спросила Джудит. «Высокий, пожилой, с седыми волосами до плеч. Так?» Имам Латиф задумался я бы мог назвать его пожилым наконец произнес он но не скажу что он был очень высоким знаете теперь когда я думаю об этом пожалуй он был низкого роста и еще полноват словно большой шар из теста имам улыбнулся довольный подобранным сравнением женщины пришли в замешательство Они не знали ни одного низкорослого и полного человека, который был бы связан с делом Стефана и Игбаля. «Вы не запомнили, на какой машине он приехал?» — поинтересовалась Сьюзи. «Нет», — усмехнулся имам. «Я не разбираюсь в машинах. Но вот что я помню. Невысокий толстый человек в костюме и с портфелем вышел из машины и направился в сторону ворот. Игбаль сказал мне, что именно он... заставил Эзру переписать завещание и украл его наследство. Я промолчал, не знал, что ответить. Игбаль тогда очень нервничал. Больше мы с ним не виделись. Имам и три женщины вышли из мечети и, стоя у лестницы, наблюдали за тем, как мужчины загружали гроб в катафалк. «Спасибо, что уделили нам время», — сказала Бекс. «Не смеем вас больше задерживать». Мне нужно сопроводить гроб до кладбища. Спасибо, что пришли. Вам здесь всегда рады». Имам Латиф тепло улыбнулся и направился к катафалку. «Это что-то невероятное», — заключила Джудит. «Выходит, есть какой-то маленький и толстый мужчина, который лишил Игбаля наследства», — сказала Сьюзи. «Не забывайте, когда имам Латиф видел этого человека, Тот был одет в костюм и имел при себе портфель. Полагаю, он может быть бизнесменом или кем-то в этом роде. Кстати, о какой примерно сумме идет речь? Дом, в котором жил Эзра, довольно старый. Не думаю, что он стоит дорого. Он выставлен на продажу? Да. Во дворе стоит доска с объявлением. А где он находится? На Уикам Роуд, на выезде из Марлоу. О, я поняла, о каком доме идет речь. Три спальни, хорошее расположение, продаётся за 650 тысяч фунтов. Джудит и Сьюзи удивлённо посмотрели на Бэкс. «Откуда вам это известно?» «Скорее всего, его продадут первому же покупателю. Новый владелец наверняка снесёт старый дом и построит на его месте что-то более современное». «Откуда вам всё это известно?» — повторила вопрос Сьюзи. У Бэкса хватило так-то изобразить смущение. Я иногда интересуюсь предложениями на рынке недвижимости. И вы знаете точную сумму, которую просят за дом? Я же сказала, мне это интересно. Вам известны цены на все дома, что продаются в Марлоу? Разумеется, нет. Что за глупости? Но вы знаете цену дома на Уиком Роуд? Так уж вышло. Это случайность, пожалуй, плечами Бэкс. «А что скажете о доме на Хай-стрит?» — не унималась Сьюзи. «По соседству с зоомагазином». «О нём мне ничего не известно», — поспешно ответила Бэкс, и женщинам стало ясно, что она лукавит. «Признавайтесь», — подначила её Джудит. «Я уверена, вы знаете, сколько за него просят». «Раз уж вы настаиваете, 800 тысяч. Но я бы не считала предложение удачным. Возле дома нет парковки». На три спальни всего одна ванная комната. Джудит восхищённо всплеснула руками. «Да вы лучше любого агента». «А как насчёт того стеклянного чудища, что построили на берегу реки чуть ниже по течению от меня?» «Всегда хотела знать, за сколько же его продают». «Вы имеете в виду дом по индивидуальному проекту?» «Дайте-ка подумать. Пять спален, каждая со своей ванной комнаты». «Двести футов от воды. Три миллиона сто тысяч». «Огромная сумма», — поразилась Джудит. «Но теперь нам понятно, почему Икбаль был так зол. У него из-под носа увели как минимум шестьсот пятьдесят тысяч фунтов». «Да, за такие деньги можно купить отличную яхту». «Интересно, кто же этот маленький толстый мужчина?» — задумчиво произнесла Сьюзи. «Думаю, это будет несложно установить». сказала Джудит. «Вы так думаете? Если дом выставлен на продажу, значит, наследник вступил в свои права. Как только это происходит, завещание появляется в публичном доступе». «А вы откуда знаете?» «Узнала, когда вступала в права наследства тетушки Бетти». «Так вот, после того, как завещание появляется в публичном доступе, каждый желающий может получить его копию». нам нужно лишь зайти на соответствующий сайт и затребовать копию завещания Эзры. тогда мы и выясним кто стал наследником вместо игбаля надеюсь это не высокий толстый мужчина нервно хохотнулась юзи надеюсь кивнула дджудит невысокий и толстый кем бы он ни был